Глава 12. «Все, все менять! Здесь все пропахло нафталином и покрылось пылью веков, фигурально выражаясь!» Немного сбавила экспрессию Вера. После того, как вчера она весь день просидела над артефактами, у нее вместо упадка сил проснулся хозяйственный зуд. И сегодня с утра Вера обследовала замок на предмет конкретных переделок. Безусловно, в Шамбле было чисто, добротно и уютно даже, но как-то древненько, что ли. И Вера злилась на Нику. Молодая, умная, образованная Магесса, а на собственный замок ноль внимания. Да и на себя тоже. Оценила Вера внешний вид и наряды прежней хозяйки. Вот удачно получилось, что вначале она попала в брамберг герцогам Ромер и увидела, как может выглядеть замок этого мира. Поэтому, когда она оказалась в родном замке Ники, то сравнение было не в пользу последнего. Естественно, первые дни ей было не до перемен. Поиски Мартина, ранения, лазарет, страх за будущее. Но по мере того, как Вера приходила в себя, ее все чаще охватывало удивление и даже раздражение. По сравнению с Брамбером, Шамбле отставал минимум на 50 лет. Так что еще лежа в лазарете и изучая от нечего делать его стены, окна и потолки, Вера додумалась до мысли о переделке. А что, графство богатое, графиня самостоятельная и не глупая. ну, Вера надеялась на это. Разориться на ремонте не должны, так что вперед. Тем более, что в капитальном ремонте замок не нуждался, а вот в смене интерьера очень даже. Правда, прежде чем начинать осуществлять задуманное, она честно посоветовалась с братьями, получив от них поддержку и обещание помощи. От Мартина – сразу, от Никласа – по мере выздоровления. Начать Вера решила со своего кабинета. Ей хотелось, чтобы место, где она будет принимать заказчик, вести переговоры и подписывать документы, располагала для этого нужными условиями и внушала уважение. «Да и особых работ тут не предвидится», — оценила Вера, стоя в дверях кабинета. «Патрик, витражи из Тронвеля быстро доставят?» «Дня через два, госпожа. Я просил поторопиться». «Хорошо. Значит, сегодня все помещение необходимо освободить. Установить перегородку, покрасить стены, как я просила». «Гобелены снять?» — неуверенно спросил управляющий. «Да, Патрик, и мы с тобой это уже обсудили». «Кузнец справится к вечеру? Может, ему помощь нужна?» «Я назначил на работы достаточное количество людей, госпожа. А перегородку кузнец ковал секциями, так что, думаю, к вечеру общими силами ее установят. А завтра прибудут витражи, и останется только собрать их и вставить в нужные места. Хорошо, я буду заходить время от времени». Вера отступила, давая возможность начать работы. Собственно, полноценным кабинетом это помещение не было. Это была рабочая библиотека, но уже в запущенном виде. Книг было много, и они были даже правильно расставлены, но в то же время здесь было много посторонней литературы. На стеллажах скопилась пыль, на многих полках отсутствовали нужные экземпляры. В общем, отсутствие архивариуса сказывалось самым печальным образом. Уже лет пять, как прежний архивариус, отставил работу Из-за преклонного возраста, а библиотека осталась без присмотра. А ведь в ней было много ценных магических книг. У самой Ники, видимо, до библиотеки не доходили руки. Она больше работала в лаборатории, создавая артефакты. И опять Вера отметила, насколько они с Никой разные. Сама Вера, например, при любом самочувствии и занятости не могла допустить, чтобы у нее в доме было что-то не так. В общем, Вера взялась. Уже после обеда, в очередной раз зайдя в кабинет, Вера увидела, что косметические работы закончены, ажурная металлическая перегородка установлена, и стены выкрашены в мягкий бежевый цвет, как она и хотела. Вот теперь в передней части помещения получился вполне удобный кабинет, достаточно просторный и светлый, а за перегородкой работники уже начали размещать стеллажи по схеме, которую им оставила Вера. Книги она попросила сложить пока на полу, так как собиралась нанять специалиста, который разместит их как положено, по отраслям, разделам и темам. На следующий день кабинетная история продолжилась. Вернулись на место высокие шкафы благородного шоколадного цвета. В углу у двери встали пара шоколадного цвета кресел и удобный чайный столик яркого солнечного оттенка. На стене над ними, стараниями самой Веры, выросло дерево, на котором расселись несколько печук. Роспись Вера делала сама и невольно перенесла на стену частичку родного мира, потому что дерево было березой. Кабинет теперь принял более-менее законченный вид. Полностью заметила в нем Вера лишь стол. Вместо неудобного старого из Тронвеля привезли лощеного двухтумбового красавца с массивной овальной столешницей. который гордо занял место у окна прямо напротив двери. Кстати, окно было в пол и открывалось прямо в сад, вернее, на открытую веранду. Таким образом, за пару дней Вера почти закончила с кабинетом. Стеллажи отделялись от кабинета не только красивой витражной перегородкой, но и магической завесой, которая пропускала только Данелли по крови. Но такая защита действовала только ночью. а днем оставалась обычная охранка от проникновения. В задней стене библиотеки по приказу Веры соорудили семейный тайник. Устанавливая охранный артефакт, Вера решала сразу несколько задач, ограждала семейный архив от недоброго любопытства, защищала редкие магические книги от кражи и сохраняла для книг определенную атмосферу. Романы, модные журналы, стихи и светские еженедельники, а также различные справочники, ежегодные выпуски геральдической книги, которые неизвестно, как тут оказались, Вера велела перенести в общедоступную библиотеку на первом этаже рядом с холлом. Теперь ей осталось только найти архивариуса. «Патрик, ты отправил объявление о вакансии в газету?» Поинтересовалась она уже глубоким вечером у управляющего. «Да, госпожа». но откликов пока не было. «Я хотел уточнить!» Нерешительно начал он. «Слушаю», — подбодрила его Вера. Ей вообще-то было непонятно, почему управляющий так теряется перед ней. «Женщин можно рассматривать на эту должность?» «Можно и нужно!» — решительно высказалась Вера. «Если откликнется женщина с соответствующим образованием, то я предпочту ее мужчине». «Но, Патрик...» прежде чем окончательно сказать претенденту «да». «Уж будь добр, дай мне его вначале увидеть. Я не хочу иметь в замке человека, который мне не будет нравиться». «Да и про шар истины тоже не забывай. Мы берем Архивариуса. Он будет знать все наши семейные тайны и проблемы. Так что будь внимателен». «Понял, госпожа. Я так и собирался делать, госпожа». Лорд Гартнер дал по этому поводу особые инструкции. «Вот и отлично». Отпустив управляющего, Вера осталась в кабинете. Лишнее напоминание о Гарте всколыхнуло почти успокоившиеся чувства, но уже не так сильно. Вера незаметно для себя постепенно стала отходить от своей ненормальной увлеченности младшим герцогом. И не последнюю роль в этом играл сам Гартнер, который никак не пытался ограничить свое поведение с женщинами, да и не хотел этого делать. А у Веры была собственная гордость и достоинство, которое она не хотела втаптывать в грязь. Тяжело вздохнув, Вера открыла нижний ящик нового стола. Она переложила туда десятка полтора-два артефактов, найденных в старом столе. Несмотря на уже позднее время, спать Вера не хотела и решила внимательнее рассмотреть находки. Здесь были амулеты защиты и иллюзий, обереги от чужой магии, бытовые артефакты и еще много всего. Ника явно была разносторонним мастером. Вера отобрала несколько бытовых артефактов для собственных нужд, а остальные решила продать. Очень вовремя она вспомнила, что каждое первое число месяца Ника отправляла в Тронвиль готовые артефакты именно на продажу. Поэтому, собрав оставшиеся артефакты в пакет, она приготовила его для отправки. Патрик все равно ежедневно бывает в Тронвиле и завезет товар в лавку. Он не раз это делал для Ники. В общем, пока эти несколько дней Вера занималась кабинетом, герцог Алистер занимался проблемами в Брамбере. Известников Аталиши и Рейчел Вера немного представляла, что происходит в замке герцогов, но полную картину ей показал и рассказал сам Алистер, когда неожиданно явился в Шамбле на следующее утро. Он пришел порталом и принес регистраторы, чтобы Вера сама оценила, что у них получилось. Вера посмотрела. Молча. не показывая вида, как задевают ее некоторые моменты. Задевают. Да, но ведь ей никто ничего не обещал. Сама губу раскатала. Пора закатывать. Что уж, насильно мил не будешь. Они с Алистером устроились в обновленной библиотеке. И да, ему понравилось. Оценил неожиданное решение с витражной перегородкой и особенно с допуском по крови. Попросил себе такой же артефакт определения родства. А потом они вместе просмотрели все пять регистраторов, быстро, останавливаясь только на значимых моментах. Поскольку Алистер уже все видел, ему было несложно подсказать эти моменты Вере. Итак, качество записи получилось примерно одинаковое на всех носителях, кроме чешуи Виверны. Там оно оказалось превосходным, идеальным и реальным. Но чешуя стоит очень дорого. Значит, таких регистраторов будет не так много и в основном под заказ», сделала вывод Вера. «Хрусталь дешевле драгоценных камней, хотя в этом артефакте ведет себя гораздо лучше них. Значит, получится делать качественные регистраторы по не слишком заоблачной цене. Что сделаешь? Простые люди такие артефакты все равно не купят, поэтому ориентироваться надо на покупателей среднего достатка». С вопросами материалов и цены Вера разобралась быстро. А вот содержание записей заставило ее поджать губы и переживать. Особенно расстроила запись чешуйки в самом начале вечера. Для Алистера она не имела значения, и он прокрутил ее быстро. Но Вера все равно успела заметить, как Гард разговаривал с Дариной и с сожалением смотрел на нее, как будто решил расстаться. На нее, Веру, Гард никогда не смотрел, как на женщину, с желанием и соблазном в глазах. И это было больно. И это был еще один камешек в решении Веры забыть младшего герцога. Вычеркнуть его из своей мечты, из своего будущего, из своего сердца. Кроме разговора Алистера с Эйной, Вера прослушала еще разговор Гарта с матерью Эйны, и его окончание привело Веру в шок. Женщина созналась, что подложить дочь в постель Алистера она решилась в надежде на наследственный титул. Причем понимала, что этим разрушит репутацию дочери, но не отступила от своего плана. Заказала зелье и намеревалась подлить его Алистеру вполне сознательно, видя, что он не реагирует на Эйну. Вера поняла, что оценивала события в замке неверно именно из-за недостатка информации. Многое оказалось совсем не таким, как выглядело на первый взгляд. А Алистер продолжал раскрывать ей подробности обстановки. Мы не знали, с чем прибыла в замок Дарина. Конкретно с ее отцом, королевским архивариусом. У нас не самые добрые отношения. Поэтому слежка за Дариной была естественна. Так Гард не увлечен этой девушкой? Невольно вырвалась у Веры. Нет, совсем нет, честно ответил герцог. Насколько я знаю, у Гарта сейчас нет одного определенного интереса, пояснил Алистер и внимательно посмотрел на Веру. Может, он и изображает интерес, но на самом деле никакого интереса нет. А судя по изображениям, этого не скажешь. Все же съязвила Вера, заливаясь смущением и одновременно выдыхая с облегчением. Ничего нет, а она уже себе навоображала. Это так, улыбнулся Алистер. Ему привычно роль ловеласа, и не раз приходилось изображать увлеченность. В общем, о настоящих замыслах Дарины нам узнать пока не удалось. и мы решили выслать ее из замка. Лишние интриги нам не нужны. Однако следить за ней не прекратили. «Но разве за эти ее дела не положено наказание?» Осторожно спросила Вера. «Положено», — опять вздохнул Алистер, поднял руку, как будто хотел погладить Веру по голове и неловко опустил ее, спохватившись. «Положено, но королевский архивариус — не последнее лицо во дворце». Он тесно связан с королевой, и выступать против него без серьезных доказательств не стоит. «Как интересно вы живете!» — после продолжительной паузы оценила Вера. «А кто такая Мадалена, раз уж у нас идет такой откровенный разговор?» Извиняющимся тоном спросила она у герцога. «Ну, вот и добрались!» — усмехнулся чему-то герцог и, решившись, продолжил. «Мадалена — моя бывшая любовница!» Три года назад мы расстались и не собирались встречаться вновь. По крайней мере, я не собирался. Я никогда не собирался жениться на баронессе, что бы там ни говорили слухи. Я не могу жениться на женщине без магии. Наши родовые артефакты ее не примут. Она не сможет родить от меня ребенка. Поэтому поиск жен для нас с Гартом сложен. Но баронесса за меня замуж собиралась и говорила об этом прямо и на каждом углу. Собственно, это стало последним толчком. к нашему расставанию». Вера согласно кивнула. Про совместимость магии и вообще наличие магии для брака аристократов и магов она знала. Эта особенность ее новой родины настораживала ее, но не удивляла. У магии свои законы. На Земле магии нет, и таких заморочек тоже нет. А еще Вера тоже не любила, когда говорили от ее имени, не имея на это права. Так что она понимала Алистера. а он тем временем продолжал свои откровения. «Три года мы не виделись. Мадолена журналистка, много путешествует, у нее куча знакомых по всему миру. Последний год ее имя связывали с седьмым принцем султаната. Эти сведения недавно получил Гард из столицы. И вот она здесь, ведет себя так, будто мы не расставались. Это нормально?» «Это странно», – согласилась Вера. «Но почему вам просто ее не выставить?» «Тогда мы не узнаем, зачем она здесь». «Отсюда у меня к вам вопрос, Ника. Ваши регистраторы на шпильках можно оставить в комнате на сутки? На двое. И могу ли их подпитывать я? Дело в том, что наши личные регистраторы, ни Гард, ни Алиша, ни я никому отдавать не собираемся даже на время. А самое главное, можно где-то и как-то сохранить то, что они нас снимают. «Вашими регистраторами заинтересовался король». Но мне хотелось бы иметь копии, прежде чем отдавать ваши артефакты в руки королевских магов. «Я еще даже не получила на них патент!» Слабо воспротивилась Вера. «Если эти артефакты попадут в руки королевских магов, мне его и не видать!» «О, не беспокойтесь, этого я не допущу!» «Мой поверенный уже подготовил все документы на ваши артефакты в патентное бюро!» «Ну, тогда доверю вам еще одну свою разработку!» Улыбнулась Вера. «Я придумала, как передавать изображения на любой накопитель. Они могут храниться сколько угодно долго в неактивном состоянии. Пойдемте, все у меня в лаборатории». Переговариваясь, Вера и Алистер спустились на первый этаж и дошли до пристроенного флигеля, в котором находилась лаборатория. «Смотрите!» Вера взяла регистратор, который принес Алистер, и кристалл накопителя. «Нужно только одно заклинание копирования!» Так же, как копируют книги, рукописи, картины. И одно заклинание просмотра. Я прочертила их руны на грани кристалла магическим лезвием. Она нажала руну копирования, и кристалл сразу окрасился голубоватым цветом, а в его основании образовался голубой шарик. Вот видите, сколько места заняла эта информация. Сюда можно еще много таких шариков загнать. А чтобы посмотреть нужный, надо только нажать «Просмотр» и назвать тему. и вы увидите нужный файл, то есть нужный шарик». Вера быстро исправилась, но все равно ей показалось, что герцог заметил это совершенно неместное слово. «Ну, что теперь?» «Она старается, но не всегда получается отказаться от привычных слов». Герцог подошел ближе. «Разрешите попробовать самому?» Вера подала кристалл, их руки встретились, и время на миг остановилось. Между ними пробежала горячая искра и рассыпалась приятными огоньками по телу. «Так уже было!» – машинально подумала Вера. «Когда мы увиделись в первый раз?» «Когда же ты поймешь, девочка, что мы пара?» – с волнением подумал герцог. Они стояли рядом, друг против друга. Рука Веры оставалась в руке герцога, а глаза обоих смотрели в глаза визави. Кажется, даже их дыхание замерло. Какие у него, оказывается, красивые глаза. Почти черные, но мягкие и добрые. Плавно текли мысли Веры. И совсем он не страшный. Почему я его боялась? А руки такие красивые, крепкие, сильные и пальцы длинные. Мужские пальцы. Это был особый фетиш Веры. А герцог замер, осторожно втягивая в себя аромат желанной женщины и желая продлить этот миг подольше. Но очарование момента брызнуло осколками от требовательного стука в дверь и тревожного возгласа тут же вбежавшего Мартина. Незадолго до этого дня. Королевский дворец. «Трейси, к заседанию Большого Совета все готово?» «Да, Ваше Величество. Есть надежда, что Алистер согласится?» «Да, я обрисовал ему ситуацию. Нехотя, но он согласился. Понимаю его». Задумчиво откликнулся король. «Но у меня нет других вариантов. А он настойчиво отказывается от королевской службы уже много лет. Тоже понимаю его», – хмыкнул помощник короля. «Зачем ему эта головная боль? Когда он и так богат, известен и свободен. Налоги платит, поддерживает ваши проекты в совете. Светская же мишура ему никогда не была нужна, даже при живой жене. А ваша личная дружба компенсирует его отсутствие во дворце». Так что он согласился, но просит несколько дней для решения личных вопросов. «Сколько?» «Просит неделю». «Нет, не больше трех-четырех дней». «Совет как раз через неделю. Нам стоит подготовиться. Мы не можем упустить место главы совета и отдать его Малкольму». «Не стоит беспокоиться, Ваше Величество. У герцога Ромера много сторонников, даже больше, чем у погибшего на этом посту Мейда. В Большом Совете большинство советников за него, а в Малом все пять членов, трое из которых – ваши друзья. И как только герцог Ромер займет место канцлера, у него в Совете добавится еще один голос. Мы в любом случае будем опережать Малкольма». «Надеюсь», – жестко ворчливо откликнулся король. «Давно надо заменить назначение короля на наследование трона». «Не согласится никто», – тут же отозвался помощник. Ни аристократы, ни горожане, ни крестьяне. Сейчас всех устраивает, что короля можно сменить раз в 50 лет или даже раньше при массовом недовольстве или внезапной гибели монарха. Но для этого надо иметь большинство в Королевском Совете. И хорошо, что Совет имеет две части – Большой Совет и Малый. И хорошо, что в Малом только 5 герцогов, три из которых за вас. И хорошо, что в стране всего пять этих герцогов, с каждым можно договориться. Король и помощник переглянулись и неожиданно рассмеялись. Интересно получилось перечислить плюсы своего положения, но были и минусы. В Большом Совете, кроме всех пяти герцогов королевства, заседали еще графы, по двое от каждого герцогства. В Совет они назначались своими герцогами, но здесь он уже не имел права давить на их решение. Формально. Фактически же, если семья графа оставалась в родном герцогстве, то понятно, что такой граф поддерживал линию своего герцога. А вот если семья выбранного в Совете графа переезжала на королевские земли, то позиция графа в Совете становилась свободной. Относительно. Потому что кто кормит, как говорится, тот и командует. Сейчас до очередной смены короля оставалось еще 20 лет. Но борьба уже началась. Внезапно погиб прежний глава Совета. Расследование еще продолжалось. но осложнялось тем, что на месте его гибели в горах не осталось никаких следов. Они были затерты магией. Глава Совета – это практически глава правительства, и он имеет дополнительный голос. Это важно, потому что члены Малого Совета – герцоги. Каждый имеет право претендовать на королевский трон, и срок правления короля ограничен пятью годами. Но следующего короля опять можно было избрать из этого же рода. В королевстве Порталена из века в век шла борьба между двумя родами, нынешним королевским родом кинг и родом герцога Малкольма. Ромеры всегда поддерживали кингов, король избирался членами Малого Совета, поэтому очень важно было, кто его возглавит, потому что у главы два голоса, которые и дадут большинство. «Кажется, все предусмотрели», — заговорил снова король. «Но мне неспокойно». Противники Алистера наверняка что-нибудь придумают. Но и мы не будем сидеть без дела. Через пять дней у нас намечен спуск на воду нового фрегата. И надо, чтобы Алистер обязательно присутствовал. Армия и флот его уважают. И также намечено открытие пансионата для сирот военных и магов. Желательно, чтобы он присутствовал там с женой или хотя бы невестой. Это вряд ли, откликнулся помощник. Леди Мадалена не преуспела в своем плане. «Мадалена? Вы додумались послать к нему эту драную кошку? Они плохо расстались. Она грязно вела себя все это время, и вы опять подсылаете ее к Ромеру? Идиоты! Не дай заступница он узнает или догадается о вашем участии. Я медика не дам за ваше спасение». «Но это не наша идея», – опешил помощник. «Собственно, Мадалену предложило ее величество, а у нас не было времени искать другую кандидатуру». «Женщина должна была соответствовать статусу герцога. Тем более они раньше были любовниками, мы подумали... «Идиоты! И Нора, идиотка!» Опять взорвался Реган. «Это ее подружка Мадалена у меня уже поперек горла стоит. Откуда королева узнала, что нужна женщина для Ромера?» «Случайно», – с досадой ответил помощник. Они с леди Мадаленой как раз были в канцелярии и услышали обрывки разговора. Леди Мадалена сразу согласилась. «Идиоты!» В который раз простонал король. «Алистер выгонит ее вон. А если не выгонит, то будет игнорировать. Он ненавидит подставы. И если узнает о вашем намерении, вам не сдобровать. А я заступаться не буду. Сделаю вид, что ничего не знал. Мне дружба и поддержка Алистера важнее этой потрепанной куклы». Заступница милосердная, ну зачем Нора полезла сюда со своей Мадоленой? Так, ее величество немедленно пригласить ко мне в кабинет. Дать указание мажор-дому подготовить переезд королевы в летнюю резиденцию. Никаких балов и раутов. Скромный домашний отдых. В газеты дать извещение, что королева устала и желает отдохнуть от столицы. Все, немедленно! Заорал Реган, видя неторопливость помощника. «А Мадалена?» «А Мадалена?» – неуверенно спросил тот. «Пусть выкручивается сама, как хочет. Да ей понять, что никакой помощи не будет. Хватит!» «Слушаюсь, Ваше Величество». Реган откинулся на спинку кресла. Сейчас ему предстоял непростой разговор с женой. Не то, чтобы он был ею недоволен. Они уже давно лишь изображали супругов. Но в последнее время Нора явно начала проявлять несвойственную ей ранее самостоятельность, и это вызывало беспокойство. Пора было разобраться. Случай с Модоленой уж слишком вопиющий и явно вредит ему, королю Регану Кингу. Кто подсказал Норе эту идею или сама додумалась из лучших побуждений? Это и предстояло выяснить. Терять из-за дурной бабы друга и соратника Реган не собирался. Нет. Надо вызывать Алистера в столицу. Пора действовать вместе.